Зима пришла как-то сразу и вдруг. В середине октября густо пошёл снег, а когда почти неделяный снегопад закончился, ударили морозы, до да сразу под минус 30. Благо, продержались холода недолго, и вскоре потеплело до минус 10. Как это определил Штыков, если у него нет власти над телом? Даже когда Юрий Всеволодович в очередной раз в качестве эксперимента захотел дать Вселенсу управление над своей тушкой, то ничего не получалось, и вскоре подобные попытки забросили. Но спустя какое-то время стало что-то происходить. Первым звонком стало то, что реципиент начал использовать в речи незнакомые хорноаборигенным слова, прекрасно сам понимая их смысл. Так что за базаром пришлось следить. На хватался на свою голову, недовольно бурчал реципиент после очередного такого прокола. Поначалу такие оговорки списали на то, что княжич действительно научился плохому у Штыкова, но дальше больше. Однажды княжич проснулся с криком и в холодном поту. Ему приснился кошмар. И что ты видел? бы интересовался штаков, заподозрив неладное. Демонов, жутких демонов, дрожа, имел, как крестясь, выпалил реципиент. "Спокойся, опиши мне их. Чёрные, тела похожи на человеческие, длинные хвосты с шипом на конце, из спины растут какие-то трубы. Но самое жуткое это голова того демона, большая, без глаз, а из её пасти Обильно изходящий слюнями, выстреливает ещё одна пасть. Штыков захохотал, и если бы мог управлять телом, то бился бы в истеричном припадке. Что? Я сказал смешнова? В гневе взвился княжич. Извинии, ох, смешнова, если подумать, действительно ничего нет. И дело даже не в твоих снах. Дело в том, что ты начинаешь как-то получать мою память. Ты видел этих ужасных демонов? Я они тебя не сожрали? Да не демоны это, успокойся. Сейчас попробую тебе объяснить. В общем, Юрию Штыкову пришлось изрядно постараться, чтобы втолковать княжичу, что он собственно такое видел, приводя в качестве аналога выступления всяких разряженных скоморохов, что обряжаются во всяких персонажей. Как скоморохи разрисовывают свои лица и надевают маски, так и в будущем делать будут, просто на более совершенном уровне. Так что ты просто увидел в виде кошмара кусочек такого представления, движущуюся картинку. Пришлось объяснить и принцип движущейся картинки, даже в реальности показать, попросив рецептента на уголках пергаментных листов нарисовать схематично человечка и повторять рисунок на новых листах с небольшим изменением, а потом быстро пролиснуть листы. Понятно. Наигравшись с примитивным мультиком с некоторым облегчением выдохнул он. Но и страсти вы там смотрите, прости, Господи. Главная страсть в нашем с тобой случае в другом заключается. В том, что я начинаю впитывать в себя твою память, Или с либо. Вопрос в том, действительно ли ты её просто впитываешь или же всё несколько сложнее. Говори с ней, нахмурился реципиент. Сдаётся мне, что у нас происходит слияние душ. И если я прав, то через какое-то время не будет ни меня, ни тебя в том виде, в каком мы сейчас существуем, а будет что-то третье, некий сплав. Это как как бронза. Ты медь, я олово, при слиянии получается бронза. Нечто новое, но из тех же материалов. Хм, понятно. Княжич, что называется, погрузился в себя. Информация была неоднозначной, и как к этому относиться, он не знал. С одной стороны, было страшно, в каком-то смысле даже ещё страшнее, чем в тот момент, когда он понял, что к нему подселилась ещё одна душа. Но тогда он всё-таки остался самим собой, а душу воспринимал как советника, вроде дядьки Ахима, просто бестелесного. В данном же случае происходит трансформация, смешение, сплавление. Почему ты думаешь, что мы именно сливаемся? Моя память тебе передаётся, спросил Юрий Селадович спустя какое-то время просто ощущение мне это тебе не передать но для меня всё становится как-то тусклее что-то в памяти то нет я и снов не вижу да и ты меняешься поведение отношение к каким-то вещам сначала я думал что это моё влияние на твоё сознание но сейчас понимаю что это не совсем так Княжич снова глубоко задумался, анализируя своё поведение за последний год, и вынужден был согласиться с приблудной душой. Он действительно к многим стал относиться несколько не так, как прежде. Изменения происходили постепенно, очень медленно, а потому он сам этого не замечал. Но стоило только оглянуться назад, и разница становилась ощутимой. Да взять хотя бы женщин, Если раньше ему нравились румяные пышки, чтобы кровь с молоком, и было за что подержаться, которым оставался лишь один шаг до почетного звания жирной коровы, то сейчас нет не щуплые худышки, как при блудной душе, а-ля кожа да кости, а что-то среднее, типа Мерлин Монро. Княжич даже головой тряхнул сгоняя вдруг возникший перед глазами образ женщины в коротком белом платьце. Как бы он ни изменился, но такая одежда ему по-прежнему казалась бесстыдной. А уж когда это платье взвилось вверх, ну и в людях, населяющих Русь, он больше не видел разницы, как раньше, деля их на своих и чужих, кривичей, девичей, полян и прочих. Торговля и ремесло не казались ему теперь Таким и уж неуместными для княжеских занятий. Он стал циничнее. Трансформировалось понимание чести и обязанностей князя. Изменилось отношение к религии. Нет, он не стал атеистом, каким по сути и остался Штыков, несмотря на произошедшее с его душой после смерти, но стал разделять веру в Бога и религию. Религия теперь для него стала лишь инструментом управления чем она, по сути, и являлась изначально. Кто-то мог бы назвать это простым взрослением, когда под воздействием жизненного опыта происходит переоценка ценностей. Но вспомните Николашку за номером два, что так и остался где-то в восторженном юношестве, до последнего момента питая какие-то рыцарские иллюзии по отношению к своим так называемым союзникам, что имели Россию во всех позах, как индивидуально, так и всем скопом. Как сутенёр, сдавая всем желающим свою страну, превратив её в дешёвую проститутку. Впрочем, сутенёр из него тоже вышел никчёмный. Ибо сутенёры вообще-то зарабатывают на своих подопечных, а этот ещё и должен наказывался. И так по многим вопросам, круг которых не сразу и очертишь. Вот такие пироги с котятами. Тяжело вздохнула приблудная душа. Но, может, оно и к лучшему, думаешь? Mm -hmm. Уверен. Не было бы этого слияния, и я бы рано или поздно просто свихнулся от такого своеобразного заточения в живой клетке, не способный ничего ощутить. Первый звоночек того наступавшего сумасшествия был на свадьбе твоего отца. Меня тогда накрыло. Я всё ожидал очередного приступа, но меня отпустило. Даже стал удивляться тому, что так спокойно все воспринимаю. А в действительности это результат слияния. А хорошо, потому что если бы я все же свихнулся, то в конечном итоге свихнулся бы и ты». «Это да», — согласился княжич, и его даже передернуло. «Иметь в своей голове свихнувшуюся душу было бы крайне неуютно». А так мы переходим в новое качество и будем надеяться, что это пойдёт на пользу не только нам, но и Руси. Аминь. Это и правда слияние, усмехнулся на это Штыков. Княжич тоже улыбнулся. Раньше он не стал бы так шутить, но посерьёзнев, добавил: Будь что будет, всё воле Господа. Штыков, оценив серьёзность момента, Мне стал юроствоить, добавив это самое аминь.